Лова 26. Отъезд. Я вернулся к себе в комнату, потому что не знал, когда закончат остальные. В действительности я был не прочь поговорить с кем-то, кроме Ваяки, потому что моё одиночество больше суток не длилось никогда. Телефона здесь не было, только старый телеграф на тот случай, если произойдёт что-то из ряда вон. Настоящий кадетский или какой он был на самом деле лагерь? Не детский сад. Я сходил в душ, взял книгу и уселся на кровать. Уши бы гудели, Анатолий Ефимович не жалел сил. И я был рад этому. Иначе все тренировки не имели бы никакого смысла. Прошло уже три дня, но растущую уверенность в себе я не ощутил. Скорее наоборот, понимал, что надо было начинать два-три года назад. А пять дней больше похоже на баловство. И тогда странно, что Трубецкой поддержал мое решение. Я понял, что уже с полчаса сижу, уставившись на одно и то же предложение на странице. Стряхнув с себя оцепенение, я продолжил читать, но в дверь постучали. «А мы к вам?» — Уваров уже смотрел мне за спину, оценивая габариты комнаты. «Мы...» «Нас не очень много». Он подвинулся, и я увидел на лестнице еще четверых. «Мы вас и не задержим вовсе». «Заходите быстрее». Я отступил вглубь комнаты и впустил ребят. «А разве вам можно в такое время покидать расположение? Или что там у вас, казармы?» «Нельзя, поэтому и ненадолго мы», — пояснил Илья и зашел последним. У меня не нашлось стульев для всех, поэтому пришлось усесться на полу. Я присоединился к остальным, и все вместе мы сформировали небольшой круг. Вы здесь надолго? спросил один из ребят. Я не нашёлся, что ответить, потому что никогда до этого мне не приходилось быть в центре внимания, пусть даже пяти человек. Они были младше меня, кто на год, кто на два, а кто и на три. Один выглядел как школьник, остальные смотрелись более-менее ровней. И я вспомнил своё первое впечатление. Дети здесь кажутся старше. Они серьёзнее, раньше начинают заниматься каким-то делом. Такие точно есть и в моём мире, но встречаются они с каждым годом всё реже и реже. А ты надеешься, что я побыстрее отсюда уберусь? усмехнулся я. А следом за мной Илья и остальные. Я никого из вас не знаю. Может, представитесь сперва? Варф определил порядок и по очереди представил мне сперва двоих младших, Власа и Прохора, потом Вавилу, тот был чуть постарше, и наконец Елисея и Симона. Эти двое оказались младше меня всего на год. Поначалу все они держались настороженно, но сохраняли любопытство, вероятно, ждали, что я выкину какую-нибудь ещё штуку. Самое интересное, что двое грабил, с которыми Илья поначалу подступился ко мне, не пришли. А где твои, хм, более крупные друзья? Не удержался я от колкого вопроса. Один в лазарете до сих пор, лечит от воспаления в ранах, а другой не изъявил желания. Странно даже, чего это он не захотел, сказал я, и последовали новые смешки. Народ постепенно расслабился, и мы продолжили дневную беседу. Ещё одно поразительное отличие: никто не пытался копаться в нижнем белье, если можно так выразиться, не задавали непристойных вопросов, не пытались узнать то, чего им не следовало бы знать. При этом поток вопросов не иссякал и касался не только императорского семейства, но и меня. И здесь уже мне пришлось врать и изворачиваться как можно, потому что Анатолий Ефимович уже видел в моих словах что-то не то. Его фраза про нижегородский говор плотно засела у меня в голове. Русский акцент в России. Никогда бы не подумал, что можно в своей же стране звучать иностранцем. Примерно через полтора часа поток вопросов начал ослабевать и вскоре вся к вовсе. И тут я взял инициативу в свои руки. Меня давно разбирало любопытство про отношения между людьми в империи. Особенно это обострилось после Володи и Егора, двух братьев с абсолютно противоположными мнениями о государственности. И выяснил, причем очень скоро, что Влас был сыном школьного учителя и сам проявил инициативу, выпросившись сюда. Но главное было в другом. Он не первый год жил с этими желаниями и готовился. Хотя, как я понял, большого конкурса в этот лагере не имелось. Прохор, его ровесник, не горел особым желанием становиться, по его словам, «ищейкой», но за его отцом были кое-какие провинности, из-за чего ему грозило серьезное наказание. И парень, чтобы спасти отца, согласился проявить гражданскую позицию в столь раннем возрасте. «Я не очень разбирался, как взаимосвязаны эти моменты, преступления и наказания отца, этот лагерь и то, что учеба здесь пойдет в зачет искупления». Да и сам Прохор малостью лил, но я знал его пару часов, и разобраться, врет он или просто чего-то стесняется, я не сумел. Те, кто постарше, жаждали приключений. Все трое наслушались истории о разведчиках и свято верили в то, что именно им предстоит уничтожать врагов государства. О том, что среди врагов может оказаться кто угодно, даже близкие, они пока не думали. «А почему вы не захотели в университет?» Спросил я, вспомнив слова Подбельского, что все равны и могут учиться там, где захотят. Так, например, если Влас и Прохор попали сюда из семей победнее, то у Вавилы оба родителя занимались торговлей, у Елисея держали небольшой салон, а матушка Симона с деловой хваткой развивала сельское хозяйство в соседней губернии. На мой вопрос все дружно заулыбались, но глаза потупили». Похоже, мне не удалось даже приблизиться к их тактичности в части личных вопросов. А разве вы там сами не учились? спросил Прохор. Нет, честно ответил я. На самом деле не там. Вот вы не знаете, как там дела обстоят, добавил да он, потому что все хотят быть поближе к Романовым. Анна Мария там учится, и вот, пожалуйста, запись на ближайшие годы занята. Я слышал, что некоторые готовы просто за шанс подать документы отдать сто тысяч. «Это же только слухи», — неуверенно ответил я, вспомнив, что ее подруга приходится дочерью главному в казначействе. И тут мальчишки принялись наперебой рассказывать о том, кто что слышал и как они могут подтвердить правдивость этих слухов. Потом принялись спорить между собой, пока Илья на них не прикрикнул. «А давайте в карты», — предложил кто-то. И следующие полтора часа мы провели за переводным, до тех пор, пока Уваров не скомандовал своей братии отправляться спать. Я знал, что возможность так же посидеть уже вряд ли появится, поэтому честно предупредил. Послезавтра я уеду. Большинство панура уставились в пол, как будто их это действительно огорчало, и только Симон ответил: "Так здесь жизнь не заканчивается. Встретимся как-нибудь, сведёт случай". Я кивнул, и мы тепло распрощались, когда на часах уже было далеко за полночь. Проводив компанию, я подумал, так ли они были искренни. Ведь что дворяне, что здешние люди попроще, имеют один интерес. И как была расписана очередь на запись в университет, пока там учится Аня, так и сюда эти пятеро могли прийти по схожей причине. Или нет? Или же они именно, что были по-детски искренни и не имели в мыслях ничего дурного? Но все же я вижу их в первый раз и последний раз. К чему мне копаться в причинах их поступков? Я кое-что выяснил, и этого оказалось для меня вполне достаточно. Следующие дни прошли в тренировках. Вспоминали то, что изучали раньше, пытались освоить новое, закрепить пройденное. Последний день, когда после обеденного перерыва меня должен был забрать Стробицкой, на поле нарезала круги женская часть подразделения и их атаманша. Мадам, много моложе Анатолия Ефимовича, довольно бодрая и уверенная в себе. Мы с ними не разговаривали, ни я, ни он. Просто наблюдали несколько минут за тем, как проходят тренировки. Заметив зрителей, они устроили показательные бои, и я убедился в правоте слов старого ваяки. Дикарки такие одним своим видом заставят врага отступить, посмеялся я, но остался впечатлён тем, как их тренируют. В этом возрасте их укрощать бесполезно. Подождут год, они пообвыкнут, а там всё в норму придёт, успокоил меня Анатолий Ефимович. Кстати, моё предложение до сих пор в силе. Как только будет возможность и желание, приходи, буду рад тебя видеть. Спасибо, кивнул я. Надеюсь, что не в последний раз увидимся, и благодарю за всё время, что вы мне уделили. Только вот я ни разу не спросил, какова здесь ваша должность. А ты не догадался? улыбнулся вояка снова по-отечески. Я всем этим руковожу. Мне стоит сказать, что всё это для меня честь, или достаточно будет сердечной благодарности за то, что я тратил ваше время все эти дни? Я тоже не удержался от улыбки. «Как пожелаешь, лишь бы было искренне!» Я молча пожал его руку, крепко, но не стискивая. Анатолий Ефимович не переставал улыбаться. «Если все действительно так плохо, как ты умолчал об этом, то я буду рад, если ты поможешь все это остановить, защитник империи!» «Не слишком ли пафосно?» — спросил я, приподняв бровь. «А я думал, ты такое любишь!» «Особенно после того, что ребята о тебе рассказывают». «Они не смогли сдержаться. Надеюсь, ты на них не в обиде?» «Нет, мы приятно провели время за разговорами. Они напомнили мне, я хотел сказать о доме, но подумал, что и так навел на себя достаточно подозрений с его стороны. Кое-что. Закончил я начатую мысль. «Опять ты со своими секретами. Эх, молодежь!» Вздохнул он. Я уже стоял с вещами, которых было не слишком-то много. Уравнителям не забрать не разрешили, но с этой штукой я бы точно чувствовал себя непобедимым в любой схватке. Пусть мне удалось добиться кое-какого прогресса в стрельбе из пистолета, результатов с соравнителем я превзойти не смог ни при каких условиях. К тому же его не имелось и в свободной продаже. Трубицкой прибыл в назначенное время. Он не спешил, но очень нервничал, а потому заспешил я. Парни были на занятиях, так что меня никто, кроме Анатолия Ефимовича, не провожал. Тот лишь махнул рукой на прощание и тут же направился по своим делам, когда я запрыгнул в автомобиль. Трубицкова явно что-то беспокоило, о чём я не преминул его спросить. Как сам думаешь, Макс? Он вырулил через ворота на грунтовую дорогу. Ведь дни и прошло, но он не сказал ни слова. И это так сильно тебя беспокоит? Ведь Алекс не единственный след. Не единственный. Это я отправил заниматься бумагами химзавода, но и там большого успеха не было, и это не все проблемы. Стоит мне его составить, так появляются проблемы. Совсем не смешно. Начальство что-то подозревает. «Начальство в смысле Виктория? Или надо брать выше?» — уточнил я. «Выше натурально. Не может быть совпадением, что в последнюю неделю меня никто не отвлекает от того, чем я занимаюсь». «Да, я помню», — призадумался я, «что в начале месяца вам активно ставили палки в колеса. Даже интересно, почему теперь все заглохло. Не потому ли, что у них другой план? Ты все о ночном визитере?» Я всё-таки думаю, что это тебе приснилось. Мы бы непременно нашли хотя бы намёк на присутствие человека в твоём доме, но ничего не обнаружили. Он помолчал некоторое время, а потом спросил: "Как твои успехи?" "Определённо лучше, но с каждой новой попыткой что-либо узнать, я лишь больше убеждаюсь в том, что времени на это надо тратить куда больше, чем у меня есть сейчас". Выдал я от Рубицкой понимающе закивал головой. "Тебя звали на Подольша". Звали, и я не дал однозначного ответа. «Кто знает?» «Я тоже не давал». Вдруг повеселел Трубецкой. «Я думал, что ты здесь провел несколько лет», — удивился я. «С чего ты это взял?» — продолжал улыбаться Павел. «Но Анатолий Ефимович говорил, что знает, чем ты занимаешься. Ты хотя бы знаешь, куда я тебя возил, и кто этот человек?» Он сказал, что он там главный, но я думал, что в этом лагере как раз готовят таких, как ты, как Виктория, как Алекс. Нет, здесь общая подготовка, сильная, добротная офицерская подготовка, начало долгого пути. Отсюда я ушёл сам, а место хорошее, потому что твой наставник когда-то был таким же, как и я. Надеюсь, он не расстроил тебя этим, а то ты что-то совсем посмурнел. Не расстроил просто я. Нет, на самом деле я получил то, чего ожидал, уверенно ответил я. Вот видишь, сегодня тебе надо хорошенько отдохнуть. Завтра большой совет, и твоим мозгам придётся потрудиться.